Глава 13. С первого же вброса шайбы мы поймали нужный ритм и уже на 7-й минуте открыли счёт. За первый период игры питсбургским дельфинам лишь пару раз удалось прорваться через нашу защиту к вратарской площадке, но божественные сейвы нашего голкипера оставили их ни с чем. Во втором периоде дельфины неожиданно отростили яйца и сравняли счёт. Я летал по льду как долбаный соник в суперформе. И я чувствовал себя так, словно кто-то засунул мне в задницу петарду и поджёг её. Думаю, что к моему возбуждённому состоянию приложила руки сексуальная мисс Сатана, которая перед отъездом накачала меня адреналином. Её дерзость каждый раз накрывала меня как пожар. И пока я проживал проклятые эмоции, горел изнутри, ощущая себя летящей кометой. Чёртов легальный допинг. Как только стартовал третий период, и музыка на арене сменилась громким стуком клюшек об лёд, Я понял, что пора побеждать. Атмосфера была великолепной. Стадион гудел. Лед под коньками вибрировал от напряжения. Мне передали пас, и, ведя шайбу по зоне атаки, я уже знал, что буду с ней делать. Никаких голевых передач. Пока вратарь дельфинов прикрывал правый угол, я совершил обманный маневр и послал ее прямиком в верхний левый. Шайба утонула в воротах. Раздался звуковой сигнал, и толпа радостно взорвалась. Время. Эмоции распирали, но я быстро вернулся к режиму полной концентрации. Борьба продолжается. Я выполнил качественный хит и послал шайбу Чехову. Алекс выполнил бросок в одно касание и забил гол за секунду до того, как раздалась финальная сирена. Мы выиграли. Мы, мать твою, выиграли со счетом 3-1. Будь я проклят, если мы не попадем в плей-офф. Гостевая раздевалка напоминала индийский автобус. Пахло здесь примерно так же. Парни висли друг на друге, эмоционально, обсуждая самые яркие моменты игры, периодически хлопали меня по плечу, стараясь увлечь в беседу. Но я был чертовски истощен, поэтому просто кивал, как болван, когда ко мне обращались с каким-то вопросом, и мечтал поскорее оказаться в самолете. «Смотри», — я шткнул мне под нос свой мобильник. «Как думаешь, что это значит? Она же не флиртует со мной?» На экране была открыта смс-переписка с Микки, где было лишь одно сообщение. Как дела? Я фыркнула, затем вытащила из сумки свой телефон. Тебе она тоже прислала? Нетерпеливо спросил Вегас, нависая надо мной как баобаб. Не, ответил я с непонятным раздражением, забрасывая мобильный обратно в сумку. Значит, точно флиртует. Перепуганное нордическое лицо друга заставило меня усмехнуться. Она что угодно могла иметь в виду, но, зная Щадя, её как дела, скорее, значит, случился очередной пиздец. «Неужели никто из вас её до сих пор не отжарил?» — поинтересовался Вайдман, натягивая чёрную водолазку. «Она под запретом», — отрезал Эш. «Но не для меня», — оскалился Бэмби, и мне захотелось врезать ему по самодовольному ебалу. «Тебе ничего с ней не светит». «Звучит как вызов, Калхан». Я поймал на себе задумчивый взгляд Эша и подумал, что самое время захлопнуть пасть. Даже меня уже начало выворачивать от собственных замашек в духе «не трогать её, она моя» какого еще хрена? Мне же плевать на нее. Ты идешь?» – спросил я Вегаса, вешуя сумку на плечо. За дверью раздевалки нас уже заждалась толпа голодных репортеров. У меня не было настроения с ними разговаривать. Как, впрочем, и всегда. Но тренер все равно не позволит нам молча свалить. Поэтому нужно расправиться с этим дерьмом побыстрее. «Подожди, так что мне ответить Микки?» – спросил пустоголовый блондин, хлопая ресницами, как альпийская корова. «Альпийская корова». Я выдернул из его рук телефон, отправил ей «Научись готовить» и засунул мобильник к себе в карман. «Что-нибудь еще?» «Хей, мы выиграли, чувак», — похлопал меня по плечу наш капитан Алекс Чехов. «Ты забил отличный гол, отдал классную голевую передачу. Почему у тебя такой вид, будто шайба угодила не в ворота, а тебе по яйцам?» «У него всегда такой вид», — расхохотался Вайдман, покидая раздевалку. «Пойдете с нами праздновать победу?» — спросил Алекс. Чехов – лучший капитан из всех, под чьим руководством не доводилось играть. В прошлом сезоне чикагские «Орланы» выменили его у Детройта, и это было реально крутым решением. 30-летний русский защитник, чьи эффектные силовые приемы попадают практически в каждый хайлайт, не только демонстрирует элитные навыки при обороне собственных ворот, но и часто числится лидером по заблокированным броскам. А еще он научил команду паре-тройке крутых русских ругательств, И его жена нередко готовит для нас блюда славянской кухни, хотя на самом деле не все из них вкусные. Холодная курица в мясном желе до сих пор вызывает у меня кишечные спазмы. Мы с Вегой одновременно покачали головой. "У нас рейс", пояснил Эш. "В жопу гостиницу". В кармане завибрировал телефон Вегаса. Я вытащил его и увидел на экране новое сообщение от Мики. "Я умею готовить, чёрт в калыхин". "Дьявола, она не такая уж и глупая". "Эй, дружище, что с твоим лицом?" послышался озабоченный голос Саши. Я недоумённо потёр ладони щетину и нахмурился. "А что с ним? Или у тебя только что защемило лицевой нерв, или ты улыбался?" В голубых глазах застыл шок. Никогда таким раньше тебя не видел. "Не делай так больше, ты похож на Гринча. Пошёл на хер." Так я и думал, покачал он головой, демонстрируя белоснежный зубной ряд. "И что же она написала?" Что ты, потерянный олень из упряжки Санты? Покажи. Я показал ему средний палец, засунул телефон в карман и вышел из раздевалки. В фойе уже суетилась куча телевизионщиков. За небольшим столом давали интервью Вайдману наш звёздный голкипер Ривс. Тренер Элвуд Батлер, или как мы его называем, Большой Эл, тоже там стоял и внимательно слушал ответы. Позже он поиздеет над нас, если мы наболтаем лишнего. А мы обязательно наболтаем. Телефон снова завибрировал. Завтра будет тебе твоё квино. Я с силой сжал губы. Не хватало ещё, чтобы я раз улыбался здесь перед камерами, как последний кретин.